Бесы, 1872 год «Бесы» — роман о русских террористах, замышляющих и фактически убивающих одного из своих товарищей. Левая критика объявила его реакционным произведением. Но вместе с тем в романе видели глубокое проникновение в характеры людей, сбитых с толку собственными идеями которые завели их в трясину, где они и погибли. Обратите внимание на пейзаж. Мелкий тонкий дождь проницал всю окрестность, поглощая всякий отблеск и всякий оттенок, и обращая все в одну дымную, свинцовую, безразличную массу. Давно уже был день, а оказалось, все еще не рассвело на утро после убийства Левяткиных. Это было очень мрачное место в конце огромного Ставрогинского парка. Как должно быть, казалось оно угрюмом в тот суровый осенний вечер. Тут начинался старый заказной лес. Огромные вековые сосны мрачными и неясными пятнами обозначились во мраке. Мрак был такой, что в двух шагах почти нельзя было рассмотреть друг друга. Неизвестно для чего и когда в незапамятное время устроен был тут из диких нетесанных камней какой-то довольно смешной грот. Стол, скамейки внутри грота давно уже сгнили и рассыпались, в шагах в двухстах вправо оканчивался третий пруд парка. Эти три пруда, начинаясь от самого дома, шли один за другим слишком на версту до самого конца парка, перед убийством Шатова. Мне уже приходилось говорить, что метод Достоевского в обращении со своими персонажами — метод драматургии. Представляя того или иного героя, он кратко описывает его внешность и затем почти никогда к ней не возвращается. Также и в диалогах отсутствуют ремарки, которыми обычно пользуются другие авторы, указания на жест, взгляд или любую другую деталь, характеризующую обстановку. Чувствуется, что он не видит своих героев, что это просто куклы, замечательные, чарующие куклы, барахтающиеся в потоке авторских идей. Унижение человеческого достоинства, излюбленная тема Достоевского, годится скорее для фарса, а не драмы. Не обладая настоящим чувством юмора, Достоевский с трудом удерживается от самой обыкновенной пошлости, при том ужасно многословной. История отношений между волевой, истеричной пожилой дамой и слабым, истеричным пожилым господином, занимающая первые сто страниц бесов, скучна и неправдоподобна. В переплетении фарсовой интриги с человеческой трагедией Явно слышится иностранный акцент. Что-то в ее сюжетных ходах отдает второсортным французским романам. Это не означает, однако, что здесь нет удачных сцен. В бесах нарисован прелестный шарш на Тургенева. модный писатель Кармазинов, старичок, лет, впрочем, не более 55, с довольно румяным личком, с густыми седеньками локончиками, выбившимися из-под круглой цилиндрической шляпы и завивавшимися около чистеньких, розовеньких, маленьких ушков его. Черепаховый лорнет на черной тоненькой ленточке, перстенек, непременно были такие же, как и у людей безукоризненно хорошего тона. Говорит медовым, хотя и несколько крикливым голоском пишет единственно с целью выставить самого себя, как, например, в описании гибели одного парохода где-то у берегов Англии. Так и читалось между строчками. Интересуйтесь мною, смотрите, каков я был в эти минуты. Чего вы смотрите на эту утопленницу с мертвым ребенком в мертвых руках? Смотрите лучше на меня, как я не вынес этого зрелища и от него отвернулся очень тонкий укол у Тургенева есть похожее описание пожара на корабле, очевидно связанное с неблаговидным эпизодом его юности, который враги с наслаждением поминали всю его жизнь. По удивительной случайности Достоевский написал пародию на еще не созданное произведение Тургенева «Пожар на море» 1883 год. Достоевский обыграл известный эпизод из жизни Тургенева, его поведение во время гибели парохода Николай I в 1838 году и авторскую позицию в очерке «Казнь Тропмана» 1870 год. Примечание редактора. Волею автора, который с жаром драматурга выстраивает кульминацию, гостей к Варваре Петровне набилось несметное множество. Здесь все персонажи бесов, в том числе и двое, только что прибывшие из-за границы. Какой невероятный вздор, но вздор грандиозный, достигший своего пика со вспышками гениальных озарений, освещающих весь этот мрачный и безумный фарс. Собравшись в одной комнате, эти люди растаптывают и унижают друг друга, устраивая чудовищные скандалы. Скандалы кончаются ничем, так как действие получает неожиданный новый поворот. Как всегда в романах Достоевского перед нами торопливое или лихорадочное нагромождение слов с бесконечными повторениями, уходами в сторону, словесный каскад, от которого читатель испытывает потрясение после, к примеру, прозрачной и удивительно гармоничной прозы Лермонтова. Достоевский, как известно, великий правдоискатель, гениальный исследователь больной человеческой души, но при этом не великий художник в том смысле, в каком Толстой, Пушкин и Чехов великие художники. И повторяю, не потому что мир им созданный нереален, мир всякого художника нереален, но потому что он создан слишком поспешно, без всякого чувства меры и гармонии, которым должен подчиняться даже самый иррациональный шедевр чтобы стать шедевром. Действительно, в каком-то смысле Достоевский слишком рационалистичен, в своих топорных методах, и хотя события у него всего лишь события духовной жизни, а герои — ходячие идеи в обличии людей, их взаимосвязь и развитие этих событий приводится в действие механическими приемами, характерными для примитивных и второстепенных романов конца XVIII и начала XIX века. Я хочу еще раз подчеркнуть, что достоевский обладал скорее талантом драматурга нежели романист его романы представляют собой цепочку сцен диалогов массовок с участием чуть ли не всех персонажей со множеством чисто театральных ухищрений, таких как кульминация сцена которую с нетерпением ждет зритель неожиданный гость комедийный развязк и так далее. В качестве романов его книги рассыпаются на куски, в качестве пьес они слишком длинные, композиционно рыхлые и несоразмерны. Описывая своих героев, их отношения и положения, в которые они попадают, Достоевский не слишком остроумен, но подчас весьма язвителен. «Франко-прусская война» — так называется музыкальная пьеса, сочиненная Лямшиным одним из героев бесов. Начиналась она грозными звуками Марсельезы. Слышался напыщенный вызов упоения будущими победами. Но вдруг, вместе с мастерски варьированными тактами гимна, где-то сбоку, внизу, в уголку, но очень близко, послышались гаденькие звуки Майн lieber Augustin». Марсельеза не замечает их. Марсельеза на высшей точке упоения своим величием. Но августин укрепляется. августин все нахальнее. И вот такты августин как как-то неожиданно начинаются впадать с тактами Марсельезы. Та начинает как бы сердиться. Она замечает, наконец, Августин, она хочет сбросить ее, отогнать, как навязчивую ничтожную муху, но Августин уцепилась крепко. Она весела и самоуверенна, она радостна и нахальна, и Марсельеза как-то вдруг ужасно глупеет. Она уже не скрывает, что раздражена и обижена. Эти вопли негодования, эти слезы и клятвы с простертыми к проведению руками... Пас ан Пуш, денот тиран, пас он де нос Но уже она принуждена петь. Смайн-либер Августин в один такт. Ее звуки как-то глупейшим образом переходят в Августин. Она склоняется, погасает. Изредка лишь прорывом послышится опять Кунсан импер», но тотчас же приобидно перескочит в гаденький вальс. Она смиряется совершенно. Это Жюль Фавр, рыдающий на груди бисмарка и отдающий все-все. Но тут же свирепеет и Августин, Слышатся сиплые звуки, чувствуется безмерно выпитое пиво, бешенство, самохвальство, требования миллиардов, тонких сигар, шампанского и заложников. Августин переходит в неистовый рев.